Глава 51. Дракон даже начал отвечать на мой вопрос: Сначала крон выяснит, зачем вампирам понадобился шакар, а потом Только я уже увидела, что потом настал, так как в толпе вампиров началась сумятица. Словно среди них резвился маленький неуловимый фей. А еще, даже не подлетев к нам, крон увеличил Лира. Сразу после этого мой чешуйчатый просветитель прервал свою просветительскую деятельность и помчался на помощь к другу, оставив меня на коряге в одиночестве наблюдать за побоищем. Все происходило настолько быстро и выглядело настолько сюрреалистично, что я почти не волновалась. Было ощущение, что я смотрю боевик, а не наблюдаю реальные разборки между застелажной делегацией и фантастическими тварями. Мне заботливо улучшили зрение. Настолько хорошо, что я видела все происходящее, как на экране кинотеатра. А в кино ты, конечно, переживаешь за героев, но при этом процентов на 90 уверена, что все хорошие выживут. Просто сериалы, где все умерли, я стараюсь не смотреть. В фильме, который мне показывали сейчас, наши были настроены очень сурово. Крон уже успел заполучить обратно костяной стилет и управлял им с помощью магии, протыкая сердца и отрубая головы своим противникам. Оргский барноголовый бог на моего феи не покушался и в драку не вмешивался. Зато Лир с прыжка частично с минифоблик лупил направо и налево чешуйчатыми лапами. Если честно, часть сражения даже моим новым орлиным взором было не разглядеть, потому что вампиры мелькали слишком быстро. Я видела лишь смазанные дымки, в которые втыкался летающий по воздуху кинжал или запускал когти дракон. А потом появлялось тело, отлетало в подтаивающий весенний снег и вспыхивало. Ещё, еще, еще. И тут одна из дымок появилась рядом со мной, схватила меня и... Ух! Если бы я не успела быстро зажмуриться, меня бы стошнило. Мгновение противного ощущения вроде бы полета, но какого-то неправильного. И вот я стою рядом с деревянным устуканом, а мою шею сдавливает чья-то рука. «Сдавайся, или я убью девчонку! Ты же знаешь, я успею!» Судя по голосу Сеня, чтоб его зайцы побрали. Лицо увеличившегося рядом со мной Крона выражало примерно те же чувства. Особенно, когда на него накинулся один из ещё трёх выживших, чтобы с размаху залепить в живот. У меня у самой все внутри заныло, словно это по мне ударили. Два других кровососа повисли на лире, но бить обтянутого чешуёй дракона не рискнули. «Верни нож Шакару!» — продолжил выдвигать требования Сеня. и Крон, лишь слегка скривившись, качнул головой, отправляя витающий воздух кинжал в руки бароноголового. А теперь закончить вампир не успел. Его рука безвольно обмякла, и я тут же отпрыгнула в сторону, а то ведь неясно, как надолго такое везение. Лир тут же воткнул когти в двух стоящих рядом с ним вампиров, проткнув их насквозь. Хорошо, что я видела лишь их спины. Тоже не самое приятное, я бы даже сказала, довольно тошнотворное зрелище. Поэтому я отбежала еще чуть-чуть подальше и замерла, стараясь смотреть только на каменного истукана. Он сейчас здесь выглядел самым мирным и безобидным. Третьего вампира, того самого, который рискнул побить моего фея, судя по яркой вспышке где-то на периферии взгляда, тоже приговорили. И лишь Сеня пока был живой, но вялый и не очень понимающий, что с ним случилось. «Настоящий свирепый воин убьет женщину-врага, чтобы тот страдал перед своей смертью, но не станет прикрываться ею, как щитом», — вполне связно выдал зеленый двуногий баран. «Ты разочаровал меня», — закончил он. И дальше случилось очередное разделывание вампиров в четыре руки. Потом вспышка... Видимая даже сквозь веки, так как я успела быстро зажмуриться, едва поняла, что Сеню собираются вывернуть наизнанку. «Твой дар я забираю», — уведомил Крона баран. «С врагами я тебе помог». Моя жаба скептически скривилась на это заявление, с лихим, придурковато-боевым видом поправляя каску, но паранойя постучала ей по этой каске кулаком, напоминая, что вообще-то оркский бог — Не сильно напрягаясь, спас мою жизнь. Потому как неизвестно, сработал бы план, который наверняка был у Эльфика, или нет. А так раз, и уставший Сеня прилег в снег. Удобно. Пока мой фей вместе с Лиром расшаркивались и прощались с бараноголовым, я тоже начала всерьез обдумывать идею: Они прилечь ли мне прямо здесь? Решила, что слишком грязно, а еще каменюк повсюду насыпано много, и... Восьмые фейские сутки. Проснулась я от баса Лира. Надо было оставить хоть одного в живых. Дракон старался говорить потише, но его прямо разрывало от возмущения. «Я заснял последние три смерти и чуть-чуть разочарованного Шакара», — успокоил друга Крон и выложил все это на самый известный здесь видеообменник. Непосвященный оценит спецэффекты. Судя по злорадному удовольствию в голосе, у моего мужа большое наслаждение от свершившейся мести. «А ты не боишься, что они заявятся за ней?» Похоже, речь шла обо мне, и очень хотелось бы услышать честный ответ фея. «Ты ж как придурок с собой рисковал ради неё!» Я, как придурок, оставил ее без защиты. Четко слышимое чувство вины согрело мое сердце, как бальзам в горячем чае. Сейчас, когда все уже позади, можно и поумиляться. Эльфик даже ударить себя позволил, чтобы мне не навредили, какая прелесть. Да, источник такой мощности надо беречь. Не боишься, что ее у тебя кто-нибудь украдет? Ну вот. Пришёл дракон и всё опошлил. Прямо поручик Ржевский какой-то. Знаешь, я же сам не сразу понял, что она не просто хранитель, а тоже источник. До меня это уже после свадьбы дошло. Да ну! А я думал, ты на ней поэтому и женился, брачным контрактом повязал и всё, продолжил растаптывать мою романтику Лир. «Нет, это интуитивное озарение было», — рассмеялся Крон. Разговор сопровождался позвякиванием посуды, и это меня даже не настораживало до тех пор, пока я не открыла глаза и не огляделась. «Кровать. Значит, я в спальне. А мужчина на кухне перешёптываются. Едят что-то. И, по идее, я не должна слышать все настолько хорошо, словно сижу вместе с ними. Может, это побочка?» Мне магии зрения улучшили, а слух за компанию усилился. Обидно, что компас я так и не нашел. И кольцо теперь еще украли. Жаба сочувствующе вздохнула. Еще 10 лет забрали. Пусть и в обмен на спасение моей жизни, но все равно жалко же. И тут в кабинете раздался грохот, словно на пол свалилось что-то железное. Я вздрогнула, подскочила и ринулась в коридор, набегу запахиваясь в схваченный со стула халатик. Интересно, что это? Чугунная сковорода громохала бы намного громче.